Маруся Книга третья Пролог Мама? Здравствуй, Марусенька С днем рождения! Маруся зажмурилась Потом осторожно приоткрыла глаза «Мама никуда не исчезла. Вот она, совсем рядом, красивая, молодая, как на фотографиях дома, почти не изменившаяся. Как будто и не было этих десяти лет, как будто не было снов, где они втроем, мама, папа и Маруся, гуляли по берегу моря или ходили в зоопарк». Как будто не было снов, после которых Маруся просыпалась совершенно счастливой, а потом долго и безутешно плакала, кусая подушку. «Мама, где ты была?» Ева сделала шаг вперед и протянула руку, чтобы дотронуться до Марусиных волос. Старый полузабытый жест — взъерушить волосы, а потом легко погладить по затылку, провести теплыми пальцами по шее — «Когда Маруся была маленькой, мама так делала часто, но сейчас...» «Сейчас, сама не зная, почему, Маруся вздрогнула. «Нет, не говори. Я должна задать один вопрос, да?» «Самый-самый главный?» «Мама улыбнулась и кивнула. Надо собраться. Надо решить, какой вопрос самый главный. «Почему ты ушла от нас, мама?» «Неправильно». «Может быть, мама ушла не от нас с папой? Может, она заблудилась в тайге и стала пленницей черной башни? Может, она и не хотела нас бросать?» «Правда ли, что мой отец преступник?» «Тоже нет. Вопрос должен идти от сердца», — сказал Арк. «А этот вопрос не от сердца, а от ума. Потому что все, что пытался внушить ей Бунин, все его доказательства она воспринимала только умом, но сердце». Сердце Маруси всегда знало, что ее папа — самый лучший человек на свете. Тогда остается одно, только одно. Самое, самое важное. Почему я должна убить папу? Ты не должна, Маруся. Ни в коем случае ты не должна этого делать. Это не ответ. Ты права. «Тебя используют, понимаешь? Как инструмент, как вещь, как... как предмет?» «Нет, но с помощью предмета. Ящерки. Орла. Помнишь, ты отдала Орла Бумину?» «Да, но откуда ты знаешь?» Мама опять улыбнулась. На этот раз улыбка вышла грустной. «Здесь такое место, Маруся». «Здесь знаешь все!» Пурпурные отблески на стенах стали ярче. Или Марусе так показалось? «С помощью орла Бунин попытался запрограммировать тебя, как робота!» «Ему помешала саламандра, один из самых сильных предметов в мире!» «Она не позволила орлу подчинить тебя!» «Но не смогла защитить полностью. К сожалению, ты все равно подверглась действию орла. Я вижу его на тебе, как черную нефтяную пленку». «Значит, если орел все-таки подействовал, я действительно могу убить папу? Особенно теперь, когда у меня нет ящерки?» На этот раз Ева ответила не сразу. «Не знаю, Маруся, честное слово, не знаю». «Ты сильная, гораздо сильнее, чем думаешь, но воздействие орла может подействовать на тебя разрушительно. Ты можешь тяжело заболеть или даже сойти с ума». «Сойти с ума? Ты шутишь?» «Я не шучу. Представь, что в тебе будут постоянно бороться две Маруси. Одна будет стремиться выполнить приказ орла, другая — сопротивляться этому. Как, по-твоему, легко вынести такое?» Маруся задумалась, вспомнила, как грызли ее сомнения каждый раз, когда она слышала какую-нибудь гадость о папе. «Неужели нельзя ничего сделать?» — в отчаянии выкрикнула Маруся. Ева подняла руку, словно хотела успокоить ее, но и на этот раз не дотронулась до Маруси. «Можно, Марусенька, я могу снять с тебя эту пленку?» Марусе показалось, что с ее плеч свалился тяжеленный камень. «Так снимай скорее!» «Не все так просто. Подожди. Я все сделаю. Только дай мне сначала объяснить, как это будет. Существует предмет, позволяющий стирать воздействие на человека других предметов. Это знаешь, как отформатировать жесткий диск компьютера? В смысле, мои мозги? Этот предмет освободит тебя от воздействия «Орла» но вместе с ним заберет кое-что еще. «Ты забудешь все, что происходило с тобой за последние дни. И тебя?» Ева вздохнула. Маруся почувствовала, как в душе снова закопошились червячки сомнений. «А если она забудет что-то очень важное? Без чего превратиться совсем в другого человека?» «С другой стороны...» Постоянно разрываться на части из-за того, что негодяй Бунин использовал против нее орла, которого она же сама ему и отдала Нет уж, ни за что А если Бунин снова так сделает? Не сделает Орла у него больше нет и других предметов, которые он мог бы использовать против тебя Точно? Но тогда, тогда я согласна Ева кивнула. «Я так и думала. Поверь, Муся, ты сделала правильный выбор». В руке у нее блеснул серебристый металл. Маруся не успела рассмотреть, что это был за предмет. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя, Маруся». «Я тоже тебя люблю, мама!» — хотела сказать Маруся, но почему-то не смогла. Слова не выговаривались. «А теперь стой спокойно. Можешь закрыть глаза». Маруся послушалась. Она почувствовала легкое движение воздуха, почувствовала тепло маминой ладони около своего лица. Потом на нее обрушился водопад — Будто где-то в потолке зала открылись люки, и из них хлынули мощные потоки воды. Теплая волна мягко ударила Марусю по затылку. Закружилась голова, подкосились ноги. Волна прокинула ее, качнула на своем гребне и потащила куда-то далеко-далеко. В темноту и тишину. Интернет-телеканал «Раша.ру». .ru. Программа «Мгновенные новости». Ведущий Илья Переседов. Час назад, недалеко от зеленого города под Нижним Новгородом, попала в автокатастрофу дочь известного миллиардера и дипломата одного из руководителей проекта «Искусственное солнце» Андрея Гумилева. Машина 15-летней Маруси Гумилевой была обнаружена на обочине трассы «Москва-Нижний Новгород». По словам экспертов, юная гонщица не справилась с управлением и на скорости около 150 км в час вылетела за пределы дорожного полотна, сбив металлическое ограждение. К счастью, система безопасности, которой была оборудована машина Гумилевой, спасла ей жизнь. Врачи первой городской клиники Нижнего Новгорода, куда поместили Гумилеву, пока воздерживаются от каких-либо комментариев относительно состояния ее здоровья. По неформальным каналам корреспонденту Раша.ру .ru удалось узнать, что серьезных физических повреждений Гумилевой не обнаружено. Однако она не приходит в сознание и, возможно, находится в состоянии комы. Мы будем продолжать следить за развитием событий и информировать о них наших зрителей. Телеканал Раша.ру .ru и я, Илья Переседов, желаем Марусе Гумилевой скорейшего выздоровления. Записи 09-83-782, дробь 13-08-2020 года. Друзья, ждем вас на презентацию Маруси-3 в библиоглобусе 15 декабря. Приходите и приводите друзей.